Отцовство. Самая важная идентичность мужчины. Лучше сделать другому то, что усиливая его, усилит и тебя, то есть то, что даст развитие его лучшим возможностям, так же, как и твоим. Эрик Эриксон. Для большинства мужчин быть хорошим отцом — очень важная составляющая успеха. Конечно, она остается в тени профессиональных достижений или развития компетентности в каком-либо деле, но отцовство становится и в ближайшие десятилетия будет становиться все более важной частью жизни мужчин. Это арена, где они вряд ли соревнуются друг с другом или с матерями своих детей, скорее соревнуются со своими отцами и их отцами, что психологически вполне понятно и абсолютно нормально. Современные отцы хотят быть лучшими родителями, и у них это получается. Вернемся к гарвардскому исследованию развития мужчин, о котором я упоминал в первой главе. Поскольку в нем было задействовано несколько поколений мужчин, оно позволило проанализировать влияние стилей отцовского воспитания на то, какими отцами будут сыновья. Данные интервью и опросников говорят о том, что мужчины опираются на позитивный опыт взаимодействия со своими отцами, и те могут быть для них образцами для подражания. С другой стороны, в случае негативного опыта взаимодействия с отцами, молодые люди преобразовывали этот опыт в позитивные практики родительства, например, Если собственные отцы были холодны, отстранены или с утра до ночи пропадали на работе, то их сыновья стремились больше времени проводить со своими детьми и активно участвовать в их развитии. В случае, если отцы использовали физические наказания, сыновья старались лучше понять своих детей и эмоционально поддерживать их в ситуации нарушения правил или договоренностей. Несмотря на негативный опыт в своей родительской семье, У любого отца есть возможность переломить ход семейной истории и исправить ошибки предыдущих поколений мужчин. В большинстве случаев, при благоприятной ситуации в полной семье или при хорошем разводе, мальчики хотят быть похожи на отцов во многих областях. Для этого необходимо как активное участие отца в воспитании сына, так и позитивный образ отца, транслируемый матерью и другими членами семьи. Часто при отсутствии отца в жизни ребенка о нем либо вообще не упоминают, либо используют его негативный образ как инструмент мотивации детей. Не будь таким же, как твой отец. Такое может происходить, если отец страдал алкоголизмом и... или был склонен к агрессии. В российских исследованиях показано, что наиболее неблагоприятным для развития подростков, особенно мальчиков, является сочетание двух факторов. Отсутствие отца в семье и его эмоционально негативный или противоречивый образ у ребенка. Разумеется, эмоциональный образ у детей в первую очередь складывается из действий самого отца, но в ситуациях его полного отсутствия в жизни ребенка значительная ответственность в формировании образа отца лежит на матери или ближайших родственниках. Исследователи также смогли получить достаточно обширный перечень факторов, которые приводят к высокой вовлеченности отцов в воспитание детей. Во-первых, это уровень интеллекта. Чем он выше изначально у мальчика в детстве, тем выше будет уровень его вовлеченности как отца в будущем. Во-вторых, в семьях, где жена работает, вовлеченность отцов будет выше. В-третьих, Более высокий уровень образования супруги соответствует более высокой отцовской активности. Наконец, наиболее важным фактором является степень близости между супругами. Какие бы эмоции это ни вызывало у женщин, исследования свидетельствуют, хорошие отношения отцов с женами имеют очень большое влияние на отношения отцов с детьми. Отцовская вовлеченность и забота тесно связаны со степенью супружеского взаимопонимания и близости. Вероятно, это объясняется тем, что в отличие от женщин, у мужчин отцовская роль и деятельность встречают не так много социальной поддержки. На работе стремление отцов проводить больше времени дома с детьми далеко не всегда вызывает понимание, А среди друзей и родных часто существует ожидание, что мужчина будет реализовывать в первую очередь профессиональные амбиции. Таким образом, единственная поддержка активного отцовства часто поступает от жены, если отношения полны любви и взаимной эмоциональной близости. В силу ряда исторических и культурных факторов, отцы в России в прошлом участвовали в родительстве мало и эпизодически, если участвовали вообще. Огромная часть детей выросли с мамами и практически не общались с отцами. Я, как семейный психотерапевт, знаком с этими печальными историями как со стороны детей, подростков и молодых взрослых, так и со стороны отцов, не живущих вместе с детьми. В изложении детей эта история звучит как постепенно затухающее общение с отцом после развода родителей, иногда с обидой на отца в связи с какой-то конкретной ситуацией, и полным последующим прекращением общения. Со стороны отцов история выглядит часто похожим образом. Они нерегулярно встречались с детьми, а когда те вошли в подростковый возраст, ожидали от них инициативы в общении, но не увидели ее, и контакты сошли на нет. Это происходит с большей вероятностью, если отцы создали новую семью, в которой родились дети. Есть и другой вариант, встречающийся гораздо реже. Мать детей могла каким-то образом препятствовать их встречам с отцом или делать ситуацию общения невыносимой. В целом, эта область применения права в России не действует. Если тот, с кем живет ребенок, а в большинстве случаев это мать, вопреки решению суда не захочет, чтобы дети общались со вторым родителем, с этим трудно что-либо сделать. От кого должна исходить инициатива в общении отца с ребенком? Так или иначе, она должна исходить от отца. Можно долго описывать результаты исследований, посвященных позитивному влиянию активного отцовства на благополучие ребенка, но часто упускается из виду не менее важный научный факт. Вовлеченность отцов в родительство имеет огромное влияние на их собственную жизнь после рождения ребенка. При этом сами отцы часто не отдают себе отчета в том, что их родительская роль в реальности сильнейшим образом преобразует их жизнь. Отцы начинают больше заботиться о себе и своем здоровье, меньше участвуют в рискованном поведении и снижают употребление алкоголя и сигарет. Отцы, уделявшие больше времени и внимания эмоциональному развитию ребенка и общению, чаще оставались в зрелости в браке и чаще были удовлетворены отношениями с женами. Наряду с позитивным влиянием вовлеченного отцовства на брак самая важная взаимосвязь была обнаружена между количеством отцовского участия в воспитании первого ребенка и последующей реализацией отцов в роли мужчин, готовых брать и нести ответственность за других людей или передавать знания, опыт или заботу другим молодым взрослым. Это могла быть роль учителя, наставника, тренера, консультанта или руководителя. Отцы, более активно участвовавшие в эмоциональном и социальном развитии детей, чаще занимались заботой о последующих поколениях, помимо собственных детей. Очевидно, что активное участие в воспитании своего ребенка меняло идентичность мужчин, переориентируя их на внешний мир и делая более эмпатичными и ответственными. Отцовство может становиться центральной идентичностью для мужчин, обеспечивая их надежной опорой в будущем. Как заключает свое длительное, включающее несколько поколений исследование отцов Джон Снаррей, хорошее отцовство действительно имеет значение. Оно имеет значение в течение длительного времени, всей жизни и даже поколений. В моем кабинете история Алексея началась и развивалась как история сложного развода с женой, с которой они воспитывали двоих детей. Алексей ушел к другой женщине, с которой у него был длительный роман. Развод сопровождался тяжелыми обвинениями со стороны жены, фактическим разрывом контактов Алексея со своими родителями и родителями жены, финансовыми потерями и напряжением в отношениях с детьми. При этом Алексей вел два бизнеса и в значительной мере финансово обеспечивал новую семью и своих детей от первого брака. Алексей был достаточно близок с детьми и старался активно участвовать в их воспитании, несмотря на период огромной эмоциональной турбулентности и недоверия со стороны своей партнерши, так как она ревновала к бывшей жене Алексея, а иногда и к детям. Тема отношений с детьми была одной из ведущих на наших встречах. В детстве отец Алексея был скорее отстранен, К тому же он злоупотреблял алкоголем, а мать занимала лидирующую позицию в семье. Хотя семья декларировала единство и дружность, Алексей получал мало тепла и принятия от родителей, но при этом они транслировали ему жесткие правила и нормы поведения, которые не разрешалось нарушать. Алексей много интересовался психологией детей и педагогикой как процессом. Он всегда старался разговаривать с детьми и знал многие детали их жизни. Он чувствовал ответственность за их досуг, иногда чрезмерную, так как она конкурировала с его ответственностью в бизнес-задачах. У младшего сына в первых классах школы начались сложности, и он часто болел. Алексей был внимательным отцом, занимался медицинскими вопросами и решал проблемы в школе. Они договорились с бывшей женой, что сын будет все время жить с Алексеем, и к тому же иногда Алексей станет на время забирать дочь от матери. Постепенно у сына улучшились поведение и успеваемость, хотя он не всегда был доволен правилами и установленными Алексеем границами. Несмотря на большие перегрузки по работе и отсутствие свободного времени, Алексей старался заниматься делом, которое давало ему силы и возможность переключиться от тревоги за детей – игрой на гитаре. Его это сильно увлекало, и в какой-то момент он решил открыть музыкальную школу для детей и взрослых. Он понимал, что этот проект не окупится сразу, но для него было важно участвовать в обучении других людей и заниматься тем, что давало ему энергию и смысл.